Езжайте в Москву. В кабинет заходит женщина. У меня еще нет ее карты. Не успели принести. Зато уже есть результат УЗИ. Беременность 25 недель. Через несколько минут регистратор приносит амбулаторную карту. На титульном листе аббревиатуры карандашом. ВПР-ЦНС. Врожденный порог развития центральной нервной системы. Ага, понятно что-то находили, а потом диагноз сняли. Она мне с Узою очень непростой. Эта беременность — восьмая. Первые две беременности завершились абортами по желанию. Была юна, в 18 и в 19 лет. Училась, было не до детей. В 26 родила первого ребенка. У мальчика после рождения обнаружили спины спинобифида, спиномозговую грыжу. Сейчас ему уже 13 лет. Он инвалид-колясочник. Функции тазовых органов не контролирует. Интеллектуально сохранен, на домашнем обучении, помогает матери с младшим братом, вполне может сопроводить его в детский сад, например. Четвертая и пятая беременность были неразвивающимися, на сроках 7 9 недель. Увы, женщина не обследовалась. Результатом шестой беременности стал, собственно, тот самый младший брат, здоровый мальчик. Ему сейчас 5 лет. В 2021 году наступила седьмая беременность – желанная. Однако на первом скрининге выявлен порог развития все той же нервной системы – экзенцефалия. Головной мозг расположен вне черепа. Беременность была прервана по медицинским показаниям. Сейчас в свои 39 лет Зои с мужем решили попробовать еще раз. На первом УЗИ патологии выявлено не было – Генетические показатели тоже пришли в пределах нормы. Во время второго скрининга в 20 недель врач ОСД обнаружил спины бифида оккульта, закрытую расщелину позвоночника. С одной стороны, это не самый тяжелый вариант патологии. С другой стороны, это все же серьезная патология позвоночника и спинного мозга. В ряде случаев может приводить к серьезным нарушениям. Как поведет себя эта расщелина в каждом конкретном случае – большой вопрос. Особенно сложно это понять на этапе внутриутробного развития. При обнаружении подобных пороков проводят перинатальный консилиум. Собрали специалистов, в том числе нейрохирургов. Показали им снимки с УЗИ. Консилиум рекомендовал Зое дополнительное обследование в федеральном центре, а также рассмотреть вопрос о прерывании беременности. Женщина подумала, на консилиум она пришла одна и отказалась от прерывания. Съездила для начала в соседний регион. Ее там 40 минут смотрели, вертели и выдали вердикт. Не можем ничего не подтвердить, не опровергнуть. Езжайте в Москву. Беременная решила съездить в другой соседний регион. Там тоже смотрели долго и под разными углами. Даже сделали пару снимков. Вроде бы есть неизрещение, но точно сказать не можем. Езжайте в Москву. До Москвы Зоя все же доехала. У нее на руках было направление в крупный федеральный научный центр. Осматривали три врача в течение часа и вынесли вердикт. Плод здоров. В 25 недель Зоя приехала к нам на повторное УЗИ. Никаких патологий плода обнаружено не было. Женщина спокойно и счастливо вынашивает плод. Вот такая непростая ситуация. С одной стороны, мы видим, диагноз несколькими врачами поставлен неверно, точнее были сомнения. И если бы женщина не отказалась от прерывания, то предварительно здорового ребенка могло бы и не быть. С другой стороны, нет никакой уверенности, что ребенок неврологически будет полностью здоров, особенно учитывая анамнез матери, наличие ребенка-инвалида и выявленный порог нервной системы во время еще одной беременности. Думаю, этот случай действительно можно считать удачей.